«Наш мальчик уже ту-ту», — отчиталась Полина. «Жив?» — равнодушно поинтересовался Егор. «Жив, но унесся в сторону Москвы с такой скоростью, будто ему в задницу огнедышащий дракон дул. Про Катю есть новости?» «Нет». «Что собираешься делать?» «Она где-то здесь, я чувствую и ищу». «Держи нас в курсе». «Да, конечно». «Мы можем прочесать лес. Не говори сразу «нет». «Не сейчас», — ответил Егор. Мне нужно еще немного времени. Убрав мобильник обратно в кобуру, он в который раз мысленно похвалил Полину. Она держится молодцом. Да и Оля, и Андрей, и Никита. Ни слез, ни истерик, ни спонтанных самовольных действий, которые в результате могут спугнуть, разозлить похитителей. Ему нужно еще немного времени. Еще немного. После деревни Егор отправился в дом отдыха, беседовал с отдыхающими, ненавязчиво, осторожно, заглянув в кабинет медсестры, а там опять. Ненавязчиво, осторожно. Разговаривали с ним охотно и о рыбалке, и о политической обстановке в стране, и о плохом питании. Ворует здесь каждая вторая сволочь. И о мире во всем мире. Нет, подозрительных не замечали, но жулья нынче развелось предостаточно. Нет, ничего не пропадало, но присмотритесь к персоналу. Егор надеялся, что Катюшку не увезли далеко. Это похитителям было бы трудновато. Да и следы указывали, что опытностью в данном случае не пахнет. Скорее всего, работали по формуле. Быстро решили, схватили, унесли, ждут. Но на лодке могли перебраться куда угодно. Могли, могли, могли. Вариантов масса. А зацепки по-прежнему на этом берегу. Не раздобыв никакой ценной информации, Егор после телефонного звонка Полины вернулся в деревню и отыскал дом добродушной бабульки. Целый день он провел на ногах, и под вечер навалилась сухая усталость, которая добавила злости и, как ни странно, торопила. Мозг уже кипел от вопросов, догадок и надежд, а душа ныла. — Ну что, угостить тебя квашеной капусткой? — приветливо спросила хозяйка, вытирая руки о серый фартук. — Если можно, — улыбнулся Егор, чувствуя подступающий голод. Целый день мотался и не думал о еде, а вот позволил себе привал и потянула на хлеб соль. Или уютная кухонька с короткими белыми занавесками, по старинке украшенная кружевными салфетками и всевозможными горшочками и кастрюльками. На него так подействовало. Или действительно нужна передышка, чтобы потом с новыми силами взяться за поиски. А меня Анны Григорьевны зовут. Егор. А давай еще и картошечки, а? Давайте. Хозяйка засуетилась с особой радостью, будто неделю ждала, когда же к ней заглянет гость. На столе мгновенно появились не только эмалированная желтая миска с капустой и глубокая тарелка с картошкой, но еще и хлеб, сало и небольшая стеклянная банка с неопознанной закуской. «Это икра кабачковая с перцем», — объяснила Анна Григорьевна и постучала вилкой по крышке. «Спасибо», — ответил Егор, усаживаясь поудобнее. «Вся надежда на эту бабульку. Вдруг что-нибудь интересное вспомнит». «А вы тех двоих, худого и толстого, когда последний раз видели?» «Не помню», — пожала Анна Григорьевна плечами, усаживаясь напротив. «То ходили, глаза мозолили, а то пропали. Да я в сторону того участка и не смотрю. Неприятные они типы. Как бы беду не накликали на наши ситники. А ты ешь, ешь, голодный небось. А зачем они тебе? Любопытно. Егор наколол большой кусок картошки и взял хлеб. Аппетит вновь пропал, точно его и не было. А куда они могли перебраться? Да куда угодно. У нас тут простор. Сам видишь. И красота какая. Не то, что в ваших городах. бетоны, машины. Тьфу. Согласен. По-доброму усмехнулся Егор. А они или напились, да в доме дрыхнут или рыбачить подались куда подальше, или до следующей деревни потопали». Анна Григорьевна поправила прическу, удивительным образом собранную из двух тонких седых косиц, и произнесла с важностью. «Ежели дезертиры или шпионы, или эти, как их, лица без определенного места жительства, то кочевать будут до зимы, а потом залягут где-нибудь, холода пережидать. А ты ешь, ешь. А если бы им лодка понадобилась, то к кому бы обратились?» «Шут его знает», — фыркнула хозяйка. Лодка чуть ли не в каждом доме есть. Да только либо дырявая, либо без мотора. А весла сгинули. Либо жуки ее поели. Это я к тому, что в деревне наши старики в основном живут. Никто уж далеко от берега не плавает. Рыбачить одно. А пришлых мужиков куда везти? не -е -е. Она замотала головой. Отчего короткие хвостики косит стали подпрыгивать. А дома отдыха как обходится. А у них рыбалка с берега. Раз в неделю соревнования устраивают. Кто крупнее рыбу поймает? «Дураки. платвичкой и окунями друг перед другом бахвалятся. Место свое имеют». Она махнула рукой на окно, показывая направление. «Вот там и шумят. Досками и дорожку выложили, и мост на воду. То есть не мост, а штука такая. Неважно». Она опять махнула рукой. Два года назад у них несчастный случай приключился. Напились отдыхающие и давай на моторках гонять. Ну и вытаскивали их потом из воды. Чудом спаслись, алкоголики чёртовы. С тех пор в доме отдыха все скромно. Лодки свои они под замок спрятали. А кто хочет покататься, те к Филимону обращаются. Чутье сыщика сработало мгновенно. Егор напрягся и аккуратно положил вилку на тарелку. Вот за этой зацепкой он сюда и пришел. Ну, Жанна Григорьевна, не подведите. А кто такой Филимон? Лодочник. Бравый парень был. Да только самогонка его сгубила. И жена его бросила, и любовница сбежала. Ох, младше меня на 20 годов а выглядит гораздо старше. Глаза мутные, волосы торчком, ноги кривые, а сам дурак. Щеки хозяйки порозовели. Егор задумался. А не она ли и есть сбежавшая любовница бедолаги Филимона? Или наоборот, не обратил он на нее внимания по молодости, и обида эта навеки застряла в сердце. «Найти его хочу. Сколько ему лет, говорите?» «Ну, на десять годов меня младше». Недовольно изменила показания Анна Григорьевна и отломила кусочек хлеба. А кукует он как раз на рыбацком пятачке дома отдыха. охальник бесстыжий. Точно. Отверг ее когда-то Филимон, улыбнулся Егор, решив немедленно отправиться на поиски лодочника.